Русская армия двинулась через море, и кавалерия Кульнева вдруг загорцевала под стенами Стокгольма. Тогда-то и был заключен Фридриксгаймский мир, по которому шведы уступили русским всю Финляндию. Война закончилась грандиозным банкетом, который побежденные шведы устроили своим победителем русским. Слава Кульневу в этой войне упрочилась, и он решил объясниться в любви с дамою своего сердца. Женщина охотно соглашалась вручить ему свою руку и сердце. Но, прошу вас, — сказала она, — оставить воинскую службу. Я немало наслышана о безумной храбрости вашей, и согласитесь, что мне совсем не желательно остаться вдовою. — Сударыня, — отвечал Гейкульнев, — долг предслужбы Отечеству я ценю выше долга супружеского. Так завершилась его любовь. За блистательный поход кавалерии через Балтику Кульнева наградили пятью тысячами рублей. Яков Петрович половину отослал матери, остальные истратил на друзей своих подчиненных. осталось генералу та же самая курица, которую он клал на тарелке плашмя, лежмя и всяко разного. А на финских хуторах и поныне можно встретить старинные гравюры, Кульнев изображен в окружении финской семьи, нянчащим на своих руках младенца. Младенец же этот, Йоганн Руннеберг, краса и гордость финской культуры, который позже писал, вражду лишь робкий заслужил, ему позоры и посмеянье, но честь тому, кто совершил бесстрашно воина призвание За отличие в битвах с турками при Дунае, Кульнев получил саблю, осыпанную алмазами. Его назначили шефом Гродненского гусарского полка. Первым же приказом он запретил гусарам ношение в ушах серег. И никто не взароптал. «Для любимого дружка и сережку из ушка», — говорили веслоусы старые прокуренные гусары. Близился год 1812, год нашей славы и доблести. Наполеон через Смоленск устремился на Москву, а в сторону Петербурга двинулись войска маршала Удино, против которого стоял с армией князь Витгенштейн. В этом корпусе Витгенштейна, прикрывавшем столицу, стоял и Кульнев со своими гродненцами. Судьба обрекла его сражаться сейчас на тех зеленых полянах, средь которых прошло его детство. Ежели, говорил он в эти дни, «Паду от меча то паду, славно почитая себе за счастье каплей крови последней, жертвовать защите Отечества». Витгенштейн в порядке отводил свой корпус к Дрисскому лагерю. Прикрывая отход его армии, в непрестанных схватках гусары Кульнева привычно качались в седлах, звенели низкоопущенные ташки с вензелями, бряцало оружие, И раздавалась песня «Нам плевать на Удино, он для нас одно дерьмо». Яков Петрович с тревогой оглядывал отчие места, затянутые дымом от сгоревшего пороха. «Жано», — сказал он своему адъютанту на Нарышкину, «Ты бы знал, милый, какая тоска гложет сердце, ведь это моя родина. Неподалеку отсюда есть постоялый двор» в Клястицах, где проездом скоро восемь лет назад нечаянно родила меня матушка. Ударом небывалой ярости Кульнев обрушил своих гусарно-противника. Расколошматил французов в пух и прах. Они стояли перед ним дрожащие. Среди пленных весь в блеске мундира застыл и любимец Наполеона генерал сан -Жени. И шел дождь. Кульнев сорвал с пояса Сен-Жени шпагу. «А вам в Москву!» — сказал в злости. Сен-Жени был первым генералом Наполеона, который попал к нам в плен, и Москва сбегалась смотреть на него, как на чудо. Остальных пленных Кульнев загнал в монастырь Бернардинов, где была его штаб-квартира. Иван Нарышкин открыл монашеские погреба, а там... Бродили меды панские, дремали в бочках вековые ликеры. Тут французы перепились с горя, а хитрый Нарышкин слушал, о чем они болтают. Утром он навестил Кульнева. «Женераль, судя по всему, что я узнал, маршал Удино совершает обходное движение по тракту из Полоцка на Себежу».